Том 1. Глава 15. Ярость выживших. Рутинный рабочий день превратился в одночасье в ад. Кругом умирали люди, восставали зомби, раздавались взрывы и пожары. Мир сошёл с ума, и я такое чувство вместе с ним. И ещё вчера я был уважаемым пенсионером, самой большой заботой которого было выбрать на какой из прудов и озер выбраться порыбачить. А теперь я помогаю организовать лагерь для таких, как и я сам, беженцев в каком-то захламленном, вонючем, отдаленном от каких бы то ни было благ жизни в вагонном депо. И я рад, очень рад, что я, находясь не раз на волосок от смерти, смог дойти сюда и спасти внучку с внуком и их подружку. Не знаю, что бы я сказал своим детям, если бы не уберёг её. Да и живы ли они теперь? Боюсь, я этого уже не узнаю. Они были в Испании к моменту начала этого ада. И слава богу, если он, конечно, после всего сотворённого существует, что нам встретилась эта довольно разумная группа выживших. Как сейчас помню, не прошло и часа с момента нашего присоединения к ним, как наш старший лед повздорил с военными. Позже люди объяснили причину его столь дерзкого поведения. Как говорится, земля слухами полнится. Впрочем, я и сам видел по действиям военных, что ничего хорошего от конкретно их группы можно не ждать. Лидже крайне удивил своими способностями. Огненное лосо было чертовски зрелищным. а я так и не уловил момента, когда оно появилось и пропало. Скорость, едва взгляд успевал за его молниеносными движениями, а уж после последовавшего за ним магического блендера, уничтожившего все, кроме камня и стали железной дороги, мои представления о будущем этого мира оказались просто-напросто вывернутыми наизнанку. Если хотя бы часть людей научится обладать подобными силами, у нас есть шанс выжить. Но это в будущем. Сейчас же нужно принести воды в наш полевой аналог госпиталя, в котором лежит наш лид. Как его называют все вокруг без исключения. Там же лежал пару часов назад единственный выживший солдатик, отправленный на допрос сразу же, стало лишь ему прийти в сознание. Остальные Квала предосторожности лида не пострадали, за исключением военных. Анна, вот ведро, что вы просили. Да, спасибо. Поставьте возле кушетки. Анна, а можно вопрос? Пронзительный взгляд обворожительных глаз упал на резко постаревшего во взгляде и глубине синевы дедушку. Впрочем, телом он наоборот омоладился с приходом системы лет на 10. И казался слишком рано поседевшим пятидесятилетним мужчиной. Система и не такое могла. Спрашиваете, дедушка? Лидер, что с ним? Отравленный дротик. Один из противников успел выкинуть отравленную гадость, так та ещё и словно в насмешку попала в неприкрытое сочленение защиты. После ночи могу сказать, что жить должен, но больше ничего сказать не могу. Может, мы можем как-то помочь? Можете, дедушка? Нам нужно подготовить поезд к отъезду, сварить защиту, раздобыть припасов, установить оружие или найти книгу способностей, которая позволит произвести очищение организма и лечение на более глубоком уровне, чем нам доступно. А у нас есть лекари, раз что-то там нам доступно, удивился старик. Есть, дедушка. Если хочешь чем-то помочь, подумай, чем из этого ты можешь быть полезен и подойди к волку или дяде Сэму. Хорошо, тебе бы отдохнуть, внучка. На том свете отдохнём, отмахнулась Анна и спустя мгновение добавила: Ну, надеюсь, это произойдёт не скоро. Длинна нога Эмбер, а в прошлом профессиональная волейболистка Анна потёрла раскрасневшиеся от бессонных ночей глаза. Внезапно её словно ударило током. И ярость в сузившихся зрачках за разрушенной девичьей мечты заставила с треском выкрутить мокрую тряпку, взятую с головы находящегося в вагоне Лида. В одной из наспех переоборудованной подсобки вагонного депо. С кляпом во рту, растянутый веревками к старому металлическому стеллажу, стоял привязанным чернявый короткостриженный парень лет двадцати. «Знаешь, мне плевать, как тебя зовут». «Мне плевать, как ты тут оказался. Плевать мне и на то, совершал ли ты, ублюдок, что-либо противозаконное или нет. Миром правит хаос, анархия и вакханалия, под звучным именем — система». Тача свой клинок, добрый дядюшка Сэм все больше начинал походить на палача, для которого пытки — не более чем рабочая рутина. «Я даже не буду вытаскивать кляп, прежде чем начну работать с тобой. Пока же я работаю, хорошенько подумай над ответами на мои вопросы». Бывший шеф-повар закончил точить свой клинок и воткнул его в столешницу. «Первый вопрос. Места расположения вашей и других известных тебе частей, а также известных тебе группировок». Выставил он перед собой вверх указательный палец. Второй вопрос. Что за группа военных, с которыми связался твой командир перед тем, как решил обратить нас в рабство? Кто её начальник и что за базу они обсуждали? Куда планировали нас отправить? Меня интересует всё о ней, о её командире, вооружении, численности состава, сильнейших бойцах и так далее. Шеф-повар выставил вверх один палец на манер латинской буквы V. Шеф-повар был крайне раздрадован тем, чем он занимался, и ещё больше раздрадован действиями военных, в которых он хотел увидеть защитников, а не ублюдочных сволочей. Выпавшая же из маёра книга навыков, что он экспроприировал и изучил полчаса назад, дополнив двумя придержанными очками навыков, Допросы и пытки первого уровня подарили ему необходимые знания, но окончательно развеяли иллюзию и надежду на защиту со стороны тех, кого он годами кормил налоговыми отчислениями, и тех, кто поклялся его защищать. Увы, теперь стало очевидно, защитить себя и окружающих, близких людей, можно лишь собственными силами. И третий вопрос. Он же самый главный. Что за пятёрка от Морозовков, о которых так лестно высказался твой? Не менее отмороженные ублюдки, командир. Как скоро их ждать и какими силами они обладают? Третий палец указал на ревностно моргающую старую лампу, что пыталась в достаточной степени насытиться электричеством, вырабатываемым местным генератором. Как сообщил саноч Завёлся тот лишь благодаря чуду и какой-то там матери. Чем быстрее будет ответ, тем скорее я тебя отпущу. А если будешь хорошим мальчиком, возможно, даже живым уйдёшь. А дальше пусть судьба решает. Вытащив нож, старик сплюнул на пол и медленно стал подходить к солдатику. С сожаления, тысячи сожалений старого уставшего шеф-повара, Тысячи язв разбежались по сердцу, даруя своему владельцу боль. Боль отрезвила, принося вместе с собой ярость. Ярость, что застилала глаза кровью и делала доброго дядюшку Сэма похожим на маньяка и психопата. Солдат, увидев этот взгляд, затрясся, и жёлтая лужа под ногами медленно наполнила это маленькое отвратительное помещение. Миша, можешь точить сварочный аппарат? Старый машинист откровенно клевал носом. Последствия ранения давали о себе знать, и больше всего на свете старику хотелось лечь и поспать. Но чувство долго говорило, что чем скорее они закончат, тем скорее смогут убраться из этого проклятого города, а значит, в ближайшие сутки он проведёт на ногах. Меньше часа прошло с окончания совета, где единогласно было принято решение придерживаться стратегии Лида и организовать переоборудование локомотива, укрепление вагонов, установку оружия. Споры насчет целесообразности установки пушки и потраченного на это времени, а предварительно это займет не меньше половины суток, были крайне жаркими. И, вероятнее всего, ему удалось бы отказаться от этой безумной затеи в связи с отсутствием терминала управления орудием, что оставался в раскроченном БМП и прицепить только полуавтоматический пулемёт, что уже привёл в порядок Дмитрий, а ныне медведь, который являлся его оператором ранее, как оказалось. Но, как всегда, вмешался случай. Дёрганый умник, как его назвал Лит, носился вокруг в поисках потерянного альфа-блокпорта для удалённой автономной связи со спутниками его бывших работодателей. Когда случайно услышал не предназначенные его ушам крики о невозможности оживления оружия и бесполезности всего приобретения, равно как и бесполезности таскания боекомплекта для этой стальной стервы, что так и лежало в прицепе. Да, там настройки на 5 минут. Я хоть сейчас программку напишу на коленке, только терминал удалённый. Все с блок, дайте. Ну и пару метров проводов. А если забежать на склад Юджена, то и удалённое управление можно сделать, смело заявил умник. Так было решено устанавливать пушку и готовить вылазку на ближайший склад корпорации Юджен сразу после устранения угрозы ожидаемой группы полковника Савельева, как доложил не до конца смывший кровь дядя Сэм. Новое прозвище прижилось довольно быстро. Как у вас дела, дядюшка Сэм? Взявший во время лечения Лида власть в свои руки, на секунду замешкался, вспоминая позывной машиниста. Вир. Неплохие дела. Тут полным-полно необходимого хлама, список же того, что нам нужно достать, а также примерное расположение, где это можно найти, я укажу в заявке в группе наших охотников-добытчиков, ответил Вир. В прошлом Пётр Игоревич Старший рулевой, приобретающий с каждым часом всё более хищные черты махины из стали. Хорошо, если вам что-то будет нужно, дайте знать. У нас хоть и не хватает рабочих рук, но ваша работа самое важное на сегодняшний день. Хлопнул старик своего коллегу, не дотянувшего до пенсии каких-то пару лет. Пожалуй, есть одна вещь, которая меня беспокоит помимо всего этого. Не могли бы вы позвать Омника? Обсудим с ним. Думаю, он поможет. А я там и вам объясню. А мне нужна консультация его как специалиста. Хорошо. Пойду найду его. Вы же не отвлекайтесь. Дядюшка Сэм прошёлся по внутренним площадкам, заглянул в спальню, на кухню, но Омника нигде не было. Вернувшись к поезду и подозвав Вира, Сэм внезапно заметил Максима. Наглова и везде сующего свой нос мальчишку лет 10 этот-то должен знать. Макс, стой! Ты умника не видел? Да лати белым запачканым носится тот такой с мона очками. Спросил временный глава одного из детишек, что присоединились к ним незадолго до стычки с военными. Да, дядя Сэмми, он пошёл с группой дяди Волка. На зомби охотиться. Понял. Спасибо тебе большое. Держи подарок. Добрый дядя, что недалеко как час назад прикончил и схоронил пленника, выудил из внутреннего кармана куртки шоколадный Киндер. Мальчишка, довольный таким подарком, побежал к сестрёнке и Ваське, то ли чтобы поделиться, то ли похвастаться. Стоявший рядом Вир жал в руке свой гаечный ключ. Сердце старика заныло. Блядский мир, всё перевернулось с ног на голову. Нет, так не пойдёт. Да ты прикинь, что это за езда будет? Будем плестись о стрелке к стрелке, и нас на каждой такой вынужденной остановке можно будет брать горяченькими. Ну и что ты предлагаешь? Кому-то из нас перед локомотивом бежать и стрелки настраивать вручную? Я даже не уверен, что они везде сохранились, механизмы эти. Давно всё на автоматику перешло. Виру Каризнина покачал головой и посмотрел на Сокола, который, собственно, и высказался за это, как оказалось, Весьма существенную проблему, которую все упустили из виду. «Я думаю, нужно брать группу и идти на вокзал, и там вместе с умником взламывать терминал управления или искать коды и ключи доступа и настраивать нашу линию», высказал свое предложение Сокол. «Исключено. Ты не знаешь, о чем говоришь. Если моя логика верна, то в районе вокзала должно быть от пяти до десяти тысяч хаотично перемещающихся зомби, И каждый десятый будет видоизменённый, причём не удивлюсь и хай-левелом от восьмого уровня и выше. Мы оттуда еле убрались, да и то всего на пару километров. А ты в самое пекло предлагаешь лесть? Ставил своё веское слово Сэм. Но тогда мы ни в жизни выедем на поезде, только если и впрям стать невидимкой марафонцем, бегающим под 60 км в час и настроить все пути. Упрямо гнул свою линию Сокол. В нём прямо-таки проснулась жажда крови, и всеми фибрами души она рвалась растерзать подвернувшихся неживых противников. "Умник, мы точно не можем через распределительную линию настроить наши пути", решил уточнить Вир. "Точно! Но мы только что подкинули идею, и она будет в разы безопасней, чем по вокзалу шастать. Нам нужно будет идти на другой склад Юджена и достать там Ювирт смарт и Ювирт сер". На обычных складах их быть не может, они только недавно появились, даже не распределили по точкам продаж. Смарт подключаете к распределительному сетевому шлёзу вокзала. Это можно сделать и не заходя в здание. Дальше через сервер отправляете на спутник Контакт защищённый связь. Погладил тот, найденный у детей свой альфа-блокпорт. Второй серв вставим в локомотиве, коннектом, защищённую связь, после взламываю сеть вокзала и перехватываю на себя управление Защиты сети сейчас никто заниматься не должен. По идее. Все члены внеочередного собрания с удивлением посмотрели на умника. Высказался за всех сидящих Сокол. Это уже звучит как план, хотя я ни хрена не понял. Что сраз ты не предложил? Так вы и проблемы до этого не озвучивали. Но этот план опять-таки сложен. Во-первых, нам придётся идти на склады не 2 км, а все 8-10. И я должен буду идти с вами, чтобы взять все необходимое. Вы-то и обычный сервер от моноблока не отличите, скорее всего. А во-вторых, для подобного хакинга мне нужны соответствующие умения. У меня хакинг только до второго уровня прокачан, и если не совсем мудаки писали программы для железнодорожников, то мне этого ха, точно не хватит. Ну или пару дней, или даже недель потрачу на взлом. В общем... Мне нужно взять один, а лучше два уровня, сообщил присутствующим умник седьмого уровня. Всё равно это звучит намного лучше, чем остальные предложения. Показывай, где твои чудо-склады и сколько нам чего нужно, чтобы унести необходимое тебе оборудование, сказал дядешка Сэм, разворачивая редкую бумажную карту города коллекционного издания. Мне бы фуру, а лучше две. Вздохнул программист-инженер-хакер. Вернувшись с собрания и посмотрев на остатки своей возлюбленной, глава отдела программирования на территории Восточной Европы надавил большим пальцем на сталь отвёртки, от чего та, спустя неподдержительные секунды сопротивления, погнулась. Силы в характеристике, умник вложил слишком много. Всегда тайно мечтая быть похожим на исчезновшего отца, но в силу природных данных пошедшей в мать. Яростно швырнув испорченный инструмент, умник пошёл заканчивать разборку подружки. Волк, приём, как слышно? Зажурчал в наушнике голос Эмбер. Слышь тебя хорошо, ответил ей возлюбленный. Никогда бы не подумал, что тебе так идёт военная форма. Парковаться в почевали не будете. Всё внимание на периметр. Как только они пересекут его, Необходимо тут же локализовать местонахождение противника. Остростил их руководящий операции СМ. По всем прикидкам, в течение ближайшего часа сюда должны были добраться отморозки. Благо, информатор пел как соловей и рассказал много интересного. Парнишка был наблюдательным и молчаливым. За что быстро продвигался по внутренней служебной лестнице. Оперативно войдя в круг доверенных лиц почившего ранее майора. У автозаправки наблюдаю движение. Трое военных, по описанию похожи на наших клиентов. Одна гражданская, практически гола, убегает, сообщил коллегам Сокол. Я заправку отсюда не вижу, а он тетьке разглядел. возмутился Медведь. Качу себе такое зрение. Фуймей, с детстваник, грубо вмешалась Анна Эмбер. Скиськи ему подавай. Лучше скажите, где ещё двое ублюдков? Видимо, не все мозги пролюбили. Идут в невидимости, как и предупреждал наш Соловэй. Конченным р. Договорить волк не успел. Сработала тревожная сигнализация, свидетельствующая о том, что враг таки пересёк черту. Врак это тоже заметил, и Трио бросилось развлекаться с гражданской. враз догнав её и тькнув прикладом по затылку. Ищем, ищем. Раздалось указание дядеушки. Долгие секунды тянулись, пока выжившие искали следы противника, но он никак себя не проявлял. Есть контакт. У склада номер 11. Камень полетел в Пандос. Роната, вижу размытый силуэт, ответил на реплику Волка Сокол. Ищите второго. Зафиксировав положение четырёх из пяти противников, скомандовал Сэм. Меня засекли, эвакуируюсь. Прикройте, сообщил Волк. Сокол, выбивай невидимку и остальных. Если не спрячутся, как зайдут в зону погрузки, расстреливайте. Бам. Рубеж звучно сплюнул порцию стали и смерти, чем привлёк несколько десятков зомби. что до этого бежали лишь в сторону изрядно нашумевшей и вырубленной солдатами полуголой девушки. Раздалось хеканье, фонтан крови оросил погрузочную платформу, выбил щебень и бетонную крошку, и лишь затем из Марьева появился падающий противник. Один ноль в пользу выживших в этом раунде. Остальные военные не идиоты, тут же бросились в укрытие. Завязалась стрельба. Пару раз пролетала в опасной близости, но обходилась без ранений. По числу стволов противники были более-менее равны. «Медведь, сзади!» — крикнула глазастая Эмбар. Медведь все, что успел сделать, так это чуть сдвинуться в сторону, и нож вместо артерии на шее глубоко вонзился в ключицу, а из инвиза выпал второй невидимка. Почему отморозок не выстрелил, не кинул гранату? а решил зарезать медведя с пулемётом. Этого мы уже не узнаем. В ту же секунду и его, и медведя поразил разряд электричества, и они оба оказались оглушены. Лезвие выступило проводником, отделившим заклинание Анны на двоих. В следующую секунду голова невидимки взорвалась, как перезрелый арбуз, от выстрела дробью от Арена, и на бедного медведя рухнуло тело в спицсовке. густо орошая того кровью. Трое оставшихся противников, охреневая от такого расклада, стали пытаться свалить. Один из них применил какой-то навык по типу рывка, мгновенно ускорившись и спустя 2 секунды оказавшись в 20 метрах от своих соратников. Разбивая его мечты об успешном побеге под прикрытием своих товарищей, что стремились огнём прижать неожиданно зубастого противника у самого поворота, Прорезаясь сквозь газосиликатные блоки и стену в целом, как нож сквозь масло, пронесся в фантом клинка самурая, разрубая спринтера на две неравные части. Тссс, не учел низкую плотность стены. В белой пыли стоял дядюшка Сэм, взирая на стену, что оказалось раскурочено, и вместо запланированного разреза целый угол был выбит и разрушен, как от попадания снаряда. Этот же навык, разрез, он использовал на лестнице, когда бежал от зомби, на стройку в самом начале их пути к спасению. В пыль понеслись пули, но предупрежденный соколом Сэм не попал под удар противника. «Кончайте их! Зомбари уже прут! Отсюда и хурча не слышу!» дал команду временный руководитель отряда. «Надежно укрылись, ублюдки!» Вмешался находящийся в маск-халате в стороне от всех событий Волк. «Когда граната? Нет времени! Волк, тащи медведю подругу! Она должна быть еще жива! И отступаем! Я же поколуд соберу, по-быстрому!» Дал указание престарелый самурай, поразительно быстро изучивший и включивший в свой словарь сленговые словечки. Волк же, следуя указанию, выдернул чеку, И швырнул яростный подарочек прямиком к паникующим от морозкам. Тьма обволакивает, успокаивает, дарит уют. Так легко окунуться в её тёмное естество и укрыться словно одеялом от всего остального мира, и тебя никто не найдёт. В детстве я боялся оставаться один в тёмной комнате. Теперь же Я наслаждаюсь каждым подобным моментом. Тебя нет. Врагов нет. Боли нет. Ничего нет. И смысла в таком существовании тоже нет. Очнись уже, партнёр. Мысленно прогоняю надоедливого жука и вновь погружаюсь в нежное объятие тьмы. А дьялос меняется бесцветной ночью, и лишь сознание дорисовывает краски на тех местах, куда падает мой взор. Вот я иду по лесной тропинке, слева за стеной леса едва виднеется болото, в которое с блажью погружаются люди. Вот продавщица из булочной, где я постоянно покупал завитушки. Следом Семёныч Учитель физкультуры старших классов Иван Николаевич, первый начальник после университета. Десятки, сотни, тысячи знакомых уходят на покой. Самые разные люди, с которых меня так или иначе связала судьба. А я всё иду. Справа из точного такого же болота поднимаются и навстречу мне идут ушедшие ранее на покой. Но все они болезненные, уставшие, переломанные, словно зомби. И вот я уже шагаю во главе отряда мертвецов. Надоедливые жуки тащат на мою тропинку всякий мусор, то на шишку наступлю, то ветка вопьётся в ногу. Достали. Стоило лишь захотеть раздавить надоедливое насекомое, Как ярость сменяется удивлением. Здоровенный жучара тащит прямо передо мной студенческий билет с вырванной фотографией. Чуть впереди толкает на мою тропинку игрушечную модельку автомобиля, что в детстве подарил мне отец. Вещи из моего прошлого и настоящего одна за одной появляются на моём пути. Я растерян. Как мне идти дальше? Чувство утраты терзает меня, наполняет мою грудь режущей пустотой, будто там чего-то не хватает, будто я что-то забыл или кого-то потерял, часть себя, часть своей души. Тысячами нитей я чувствую, как обрывается моя связь с мёртвыми спутниками. 1, 2, 10, сотня. Две сотни. Вместе с оборванными нитями в груди появляется греющая теплота, обращаются прахом препятствия на моем пути. Вот оборвалась нить с Семеновичем и развиялся баскетбольный мяч, с которым я так любил гонять, будучи школьником. Вот исчезает толстая кожаная папка «Поставщики». И Иван Николаевич закрывает очередной пазл моей, раздробленной на тысячи частей души. Вещи исчезают одна за одной, нити рвутся, а я становлюсь все более и более целостным. Вот на тропинке осталось лишь пару вещей. Развеивается прахом моделька красной Феррари, размером с детскую ладошку, что некогда подарил мне отец. От чего-то мысль кажется мне пугающе страшной. Я прокручиваю её в голове 10 раз, сотню. Меня трясёт. Отец. Отец. Отец. Папа. Папа. Папа. Папа. Тоненький детский голосок за моей спиной врезается в меня, как несущийся на сверхсотой скорости поезд. Разом разрывая серость леса и возвращая на свои места законные цвета. Как я мог забыть? Как я мог забыть? Я знаю, кто стоит за моей спиной, и я не хочу в это верить. Лишь двое мертвецов остались в моём шестве по чертогам моего же разума. Нет, нет, нет. Не позволю. Дорогой, не позволю. Ты не посмеешь, дрянь! кричу я в небо, но проклятая система не отвечает мне в чертогах моего разума. Дождитесь меня, дождитесь своего папу. Я уже иду. Не оборачиваясь, сжав кулаки, я вновь начинаю свой путь. Вместе с моим шагом тропа разбивается на миллиарды осколков и ненавистным светом слепит меня, лишь подстёгивая меня и моё Ярость